Он раньше называл так Хативари, хотя тот обращался к знаменитому скульптору с мировым именем только на «вы». Лишь после их почти чудесного спасения в Америке и бегства через Пекин и Тегеран, Хативари стал обращаться к Багирову на «ты». «Здравствуй, Рафаэль! Как ты себя чувствуешь?» «Не очень. Но врачи говорят, дело идет на поправку. Это самое главное. Поправляйся скорее». «Постараюсь». «Мне еще нужно будет долги вернуть, и за Гольберга тоже вернуть все долги с процентами!» Хотя Вари понял без лишних слов, что имел в виду его собеседник. «Я тут встречался с Артуром Саркисяном сегодня утром. Это не он, я знаю, но он обещает помочь. Спасибо, передай ему привет. Ты знаешь, кому надо отдавать долги?» «Каджи?» «Так говорят, Рафаэль, так все говорят. Нужно узнать точнее. Мои люди пытаются выяснить. Мои тоже. Спасибо тебе, Гурам, ты настоящий друг». «Да нет, я ведь твой должник. Слышал, в Баку, говорят, посольство Грузии открылось». Послышался смех Багирова. «С ума сошел!» «Какое посольство?» «Настоящее посольство?» «Дипломаты приехали...» Теперь в Баку будет грузинский посол. «Издеваешься, да?» — довольным голосом спросил Багиров. «Я всегда считал тебя лучшим послом Грузии». но правда, говорю, приехал настоящий посол, его Шеварнадзе послал в Баку. Он теперь там будет работать. Как его зовут?» «Георгий Чантурия». Последовал новый взрыв смех. Но я же понимал, что ты шутишь, Горам. Георгия Чантурия убили еще год назад. Тогда, помню, все газеты писали. Я тебя спрашивал, не было ли там твоих ребят. Молодец, повеселил меня». «Честное слово, посла зовут Георгия Чантурия. Это другой человек, молодой парень. Это не тот Чантурия, это другой. Настоящий посол, правда?» Когда посольство открылось? Уже две недели. Так сказал Багиров. Он, очевидно, что-то обдумывал. А наше азербайджанское посольство есть в Грузии? Пока нет. Хорошо, что сказал. Я поговорю с кем нужно в Баку, чтобы туда послали умного человека. Слава нашим богам! У нас еще сохраняются хорошие отношения. Я всегда из-за этого переживаю. Если бы не Карабах... Какой рай был бы на наших землях? Три республики — Азербайджан, Армения, Грузия — могли бы объединиться в одну конфедерацию, как в Швейцарии. Тогда бы и абхазскую проблему решили. Спасибо, что сказал Гурам, это очень здорово. Ну, поправляйся быстрее, Рафаэль. Мы здесь постараемся твои долги вернуть кому нужно. Только не увлекайтесь, вместо меня там сидит Рауф Сеидов. Ты его должен знать. Если нужно, он может тебе помочь. Договорились. Гурам позвал его снова, Багир. Только все выяснить точно. Конечно. Я с похорон ехал, Гурам. Это может быть связано с убитым Сергеем, понимаешь? Он имел в виду Сергея Караухина. Хотя Варе понял и этот намек. Все понял, дорогой. Положив трубку, он откинулся на сиденье. Конечно, Багиров, как всегда, прав. Нужно очень осторожно выяснить, кто именно и почему покушался на Багирова. Хотя его люди уверяют, что это были киллеры Асланбекова. Но зачем чеченскому лидеру нужно было убивать Багирова и выбирать для этого день похорон Караухина? Нет, нужно все более тщательно проверить. На дачу, куда он направлялся, уже должен был приехать человек, к мнению которого Гуран мог прислушаться. Это был Исахан Караханов, лидер чеченской группировки, враждовавшей с Аслан Бековым. От его мнения зависело и решение самого Хвативари. На даче его действительно ждал Караханов, приехавший туда в сопровождении целого отряда охранников хана воевал в чечне на стороне дудаевских войск и он был объявлен в розыск командир одного из наиболее крупных соединений